Устойчивые формулы общения. Мы уяснили в первом приближении, что такое речевой этикет и какое место он занимает в общении людей. Правда, до окончательных выводов еще далеко, они будут сделаны лишь в конце книги. Но поскольку речевой этикет – это особая область языка и речи, необходим еще и профессиональный взгляд с точки зрения языкознания. Впрочем, будем считать, что эта небольшая глава для читателей, особенно интересующихся лингвистикой. Все остальные могут без ущерба для себя пропустить несколько страниц. Когда люди говорят друг с другом, они создают некий текст. Этот текст строится по языковым законам, и отдельные предложения и высказывания в нем взаимодействуют с грамматической и смысловой стороны. И тексты, и их элементы, высказывания – Бывают очень многообразными в зависимости от различных причин: письменной или устной формы речи, контактного или дистантного положения собеседников, конкретного или обобщенного адресата, предназначенности для официального или неофициального сообщения, тематики и многого другого. Все многообразие высказываний трудно классифицировать, но можно с полным основанием сказать, что среди них есть такие, которые составляют особую группу стереотипов устойчивых формул общения. Стереотипы, устойчивые формулы, не возникают заново в каждом акте речи, а воспроизводятся как единицы, отложившиеся и хранящиеся в нашем языковом сознании в виде своеобразного фонда готовых типизированных фраз. Стереотипы общения возникают в результате частого и типичного прикрепления к часто повторяющейся типичной ситуации общения. Вообще говоря, стандартизация тех или иных процессов, в том числе и процессов общения, вещь полезная. Правда, надо четко различать, где это хорошо, а где плохо. Официальная деловая речь не может обойтись без стандартов, стереотипов, формул. Ведь каждый из нас пишет, например, заявление об отпуске по определенной форме. «Прошу предоставить мне очередной отпуск». и никому не придет в голову сделать это хотя бы так, отпустить меня отдохнуть в санатории, а то я устал что-то. А вот художественная литература не терпит стандартизованности. Чем индивидуальнее выразительные языковые средства писателя, тем самобытнее его произведение при прочих равных условиях, конечно. Немного специальных сведений о стереотипах, шаблонах. С позиции социологии и социальной психологии Соковнин пишет. Очевидно, стандартизация, понимаемая как процесс установления стереотипов в предметной деятельности и человеческих отношениях, является одним из общих принципов построения организованных социальных систем. Соковнин о природе человеческого общения. Опыт философского анализа. Фрунзе, 1974 год, страница 105. Это же подчеркивает и другой исследователь, Левкович Чтобы функционировать как единое целое, как сложная социальная система, общество должно установить такие рамки поведения индивидов, в которых это поведение становится единообразным, стабильным, повторяющимся. Левкович обычай и ритуал как способы социальной регуляции поведения» в книге «Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Москва, 1976 год. страница 212 Естественно, что этот общий принцип находит отражение в языке вообще, как в структуре и системе, и в организации функционирования коммуникативных единиц, единиц общения в частности. Стандартное, шаблонное поведение, речевые стереотипы, кажется в их словах слышится негативный оттенок, но понаблюдаем за собой. Утром, быстро сделав все необходимое, вы пошли на работу. И вот уже в коридоре учреждения раз пять сказали «Доброе утро». Позвольте, но как же вы оказались здесь? И выключили ли на кухне газ? И закрыли ли дверь квартиры? Что привело вас на нужную остановку троллейбуса? Да и помните ли, как вы ехали? Как вошли в вестибюль нужного вам здания? Как и с кем здоровались? Всем поведением... руководила стойкая привычка, а действия были шаблонными, автоматическими, не требующими творческих усилий сознания. Но именно они сэкономили вам силы для дел, где придется принимать.